Голова четвертая. За несколько дней моего пребывания в Италии меня неустанно донимают неизвестные номера. Но я их блокирую и отправляю в черный список, потому что знаю, кто это может быть, мой подонок, бывший муж. Он продолжает надо мной издеваться, звонить с разных номеров, пишет сообщения, но их даже не открываю Наверное, уже увидел мои отпускные фото. Он как оживился. А сейчас я с своей лучшей подругой собираюсь в самые модные клубы Италии. «Я бываю на вечеринке среди элиты и увижу другую жизнь. Звучит безумно волнительно. Когда я в последний раз позволяла себе подобное излишество? Честно? Никогда. С тех пор, как вышла замуж. Сборы заняли несколько часов. Дарина тщательно подбирала платье, порхала макияжем и прической для нас двоих. Из ее слов мы должны выглядеть безупречно. Получилось очень даже ничего». Подойдя к зеркалу, чтобы оценить конечный результат, я увидела там неподражаемую эффектную девушку в красном платье из шелковистого материала на тонких лямках длиной чуть выше колен. До середины бедра тянулся разрез, добавляя образу пикантности. Важной деталью послужила черная бархатная сумочка и черные бархатные босоножки на тонкой шпильке. Я была в восторге от своих кудрей. Дарина ложила волосы так, что они казались не настоящими, а накладным шиньоном, при этом выглядели натурально, пышно и эффектно. Мои большие синие глаза подчеркнули серые тени со стрелками, а тушь добавила густоты ресницам. «Какие у тебя пухлые губки!» — восхитилась Дарина, подкрашивая мои губы розовой помадой. «Ты вся как лакомый кусочек!» Я улыбнулась и раскраснелась. «Да ладно, ты тоже выглядишь шикарно!» Взметнуло ей, пробежав взглядом по её серебристому топу и чёрной кожаной юбке. Такая модная. Всё готово, пора выдвигаться. Только что получило сообщение. Такси ждёт нас у входа в отель. Фух, я присела на дорожку, шутя. Надеюсь, обойдётся без приключений. Не переживай. Место солидное, там повсюду охрана. Администрация отеля не стала бы рисковать своей шкурой, чтобы подложить свинью двум очаровательным туристкам. Но я на всякий случай «Возьму баллончик». Дарина запихала в сумочку небольшой флакончик, напоминающий лак для волос, хихикнув, поймала меня за руку, и мы вышли из номера. Время в пути пролетело незаметно, и вот перед нами открылись двери самого престижного ночного клуба Римени. Ходя внутрь, мы словно попали в другой мир. Всё взведение буквально пестрило роскошью, пафосом, стилем. Внутри играла громкая ритмичная музыка, пахло духами, и алкоголем, и пряным дымом. Оказавшись в главном зале, наполовину заполненном людьми, у меня закружилась голова от волнения и массы впечатлений. «Вот это уровень, правда!» шокированно прошептала Дарина. «Я сейчас бегаю за напитками, а ты осмотрись, найди наш столик». Пробираясь сквозь толпу, я любовалась людьми интерьером. Это и правда был другой уровень, далекий от нашего привычного окружения. Встроенная девица в яркой одежде, фигуристая и сексапильная, Развлекали здешних мужчин своей внешностью и соблазнительными движениями. А мужики были все как на подбор, высокие, темноволосые, сильные. Настоящие итальянские мачо. Гости заведения беззаботно отрывались на танцплощадке с яркими неновыми огнями или отдыхали возле бара, где улыбчивый бармен ловко разливал напитки. Я нашла наш столик, присела, чтобы перевести дух. Поскорее бы Дарина вернулась, в горле пересохла. А вот и она. Счастливая, сияющая, как звездочка, покручивая бедрами и заодно пританцовывая, двигается ко мне. Вот твой мартини, очень вкусный. Ну, давай, за отдых, что ли? Да, уж, свершилось. Я не верю, что я на отдыхе. Это место невероятное. Мы чокаемся, хихикаем, пьем наши напитки, а потом Даринка тащит меня на танцпол под зажигательный трек. И опять мужчина не сводит с нас глаз. Мне кажется, мы точно здесь самые яркие персоны вечеринки. Алкоголь действует на меня быстро, и вот я уже беспечно отдаюсь ритму танцевальной музыки, уносящей меня выше неба. Уже становится неважным все, как я двигаюсь, как на меня облизываясь смотрят здешние мачо. Я просто живу здесь и сейчас. Для себя, любимой имею право хоть раз в жизни делать то, что захочу. Наши движения смелые, изящные и заводные. Танцуем друг напротив друга, затмевая собой даже самых прожденных итальянских львиц. Один трек, второй. Наринка вдруг ловит меня за локоть и указывает куда-то в сторону випок. Смотри, какой, ох, Настя, какой хищный красавчик положил на тебя глаз. Я посмотрела в то место, куда указала подруга, и, кажется, забыла, как дышать, ощутив энергетику силы и опасности. На же минут десять смотрит на тебя, не отрываясь. Зачего же горячий серьёзен, умереть не встать? В клубе темно, я практически не вижу его лица. Только силуэт его внушительной фигуры, которая бесподобно облегает чёрный дорогой костюм. И что? Запал похоже Мама дорогая, вот это уровень. Сглатывает нервно и сама вся трясётся. Ну и что, повторяюсь безразличие мне всё равно. Хватит с меня мужиков, тем более всяких там альф. Я хочу отрываться пить, танцелать и наслаждаться своей свободой. У него там охрана, прикинь, вот это лбы. Выглядит как мафиози. Ну и рожа у них. Опасные, серьезные, ближе, чем на километр не подходи, следят внимательно за обстановкой. А он что? Желания долго рассматривать роскошного мачо нет. Сочтет еще, как положительный ответ на его бесстыжие разглядывание моей попки в красном шелковом платье. Продолжает пялиться, будто под гипнозом. Виски, похоже, пьет лениво. Заглядит важно, держит марку. Но точно при деньгах. Может, владелец клуба. «Дарин, забей на него, отмахиваясь. Ну куда нам до такого господина? Иностранец богатый. Наверняка у него воз и еще маленькая тележка любовниц. Лучше вообще не связываться с итальянскими мужчинами. Не будем крутить интрижки. Всего лишь развеемся, отдохнем и домой». И это сказала я. Но кто знал, чем в итоге обернутся мои слова кто первый их нарушит. Дома меня еще ждет муж-козел и развод. Подумав об этом, чуть не испортила себе настроение. Ох, как бы я хотела, чтобы этот отпуск не заканчивался никогда. Музыка лихо раскачивала зал, народ веселился до упада, и мы в том числе. Коктейли были очень вкусными, так что я быстро опьянила. Мне хотелось танцевать, быть раскованной, без комплексов и забот. Ничто меня не останавливало. Пока кто-то не подошел, поймав меня за локоть. «Идешь со мной», — рявкнул какой-то обнагревший незнакомец ростом с медведя. Я ойкнула про себя, кажется, узнав в нем одного из тех мажоров из ВИПКИ, подельника этого загадочного брутального красавца, который не сводил с меня глаз. «Бери руки!» — выдала на своем родном и вырвалась. «Иди гуляй, уважаемый!» «Русская, значит, ухмыльнулся. Бойкая блондиночка. Босс, ну, просто обожает таких». Медведь удивил меня тем, что сказал это на русском. ломаном конечно же. «Ты пьян, что ли, мне охрану позвать?» «Не поможет», — покачал головой. «Охрана мне на один зубок». Я закатила глаза, ну и выскочка. Ужасный у него подкат. «Ты идешь со мной», — устрашающе надавил и повторил, сверкая своими черными, какими-то бездушными глазами. «Хозяин желает с тобой познакомиться». «Что еще за хозяин?» Я резко выкрутилась из его хватки, отступая его имя доминик произнес таким мрачным тоном что мне слегка закружилась голова только от одного звучания имени этого загадочного типа ему надо пусть сам подойдет мужлан хмыкнула затем недовольно оскалился жиль ты девчонка не в курсе кто взял тебя на заметку без разницы кто мне не интересно передай своему хозяину что он слишком высокого мнения о себе я не стану бросать все свои планы и стремглав нестись к тому с кем не знакома «Глупая!» — вырубался на итальянском, злясь уже конкретно. «Доминик, вырвать тебе язык за твою дерзость!» «Оставьте меня в покое!» «Сказала нет, значит, нет!» «Теперь проваливайте, дядя!» Повернулась к бугаю спиной и юркнула в толпу, продолжая делать то, что делала до этого. «Мой прекрасный беззаботный танец прервал какой-то высокомерный богатенький мерзавец, обращаясь со мной как с вещью. Так с девушками не знакомятся, посылая взамен своих страшных и грубых охранников только потому, что ему лень спуститься на 10 ступенек вниз. Я ушла, сбежала куда подальше. Но перед этим показала неприличный жест в сторону випок. «Ох, когда трезвею, точно буду об этом жалеть!» Это был спонтанный выпад на адреналине и моем накипевшем состоянии. Когда это сделала, почувствовала, как меня пронзила волной жуткой дрожи и не пойми откуда взявшегося страха. Это он посмотрел на меня. Его мощная энергия прошибла меня, как атомный взрыв. Я почувствовала его силу даже на расстоянии. Доминик — личность серьезная, мрачная, загадочная. Кажется, он разозлился. «Настя, ты с ума сошла?» Сквозь танцующую толпу ко мне пробиралась Дарина, которая отлучалась в уборную. «Ты что сделала? Что?» — кричала она, пытаясь перекричать шумную музыку. «Кому ты показала средний палец?» «Ты да осёл какой-то высокомерный, пристал, отмахиваюсь, забудь, идём танцевать дальше». Но Тарина не спешила, она внезапно побледнела, будто призрака увидела, понимая, что это был за человек. «Нельзя с ним спорить, вдруг это реально мафия? Да какая ещё мафия? Итальянская дурочка! Или ты думала, мафия существует только в кино?» Я пожала плечами, но сейчас в моей крови было столько алкоголя, что я стала какой-то бесстрашной. Как будто в мой коктейль добавили особенный ингредиент или во всем виноват этот дым. Ты же сказала, это проверенный клуб здесь безопасны повсюду охрана. Да, но не забывай, что мы находимся в особенной стране. Честно, сама думала, что мафия ведет скрытный образ жизни. Тряслась Даринка и, похоже, больше не шутила, пока не увидела их. А я была подвыпившей, и мне, честно сказать, было все равно. Однако при другом раскладе я бы молча отвернулась и быстро ушла, «От ты глупая!» — захныков подруга схватилась за голову. «Не уходи никуда я сейчас!» Дарина исчезла в толпе. Она спешно извинилась перед амбалом на итальянском, затем вернулась и отвела меня к барной стойке. «Порядок!» — дышала через раз, попросив у бармена воды. «Ты сказала, что я просто пьяна не слежу за языком?» Извинилась за подругу? «Именно. Лучше молись, чтобы они оставили это без внимания». «Не понимаю, чего ты беспокоишься? Это кому мы нужны?» «Ну да, конечно, никому», — съязвила раздраженно. «Никому в кавычках. В реале же каждому второму тусующемуся здесь. Кто не любит молодых русских симпатичных девочек со светлыми волосами и голубыми глазами?» Мы почти поругались, но наш жаркий спор внезапно прервался оглушающими звуками стрельбы. Музыка стехла, люди закричали и бросились кто куда. «Дарина!» Толпа буквально снесла меня с места и разделила нас с подругой. Я ничего не понимала, что происходит, кто стрелял, как мне выпутаться из этого хаоса. опомнившись я пыталась отыскать выход, но человеческая паника еще хуже землетрясения или потопа. Меня нещадно толкали, словно марионетку. Ор кругом стоял нереальный, а потом я увидела это. Это были какие-то разборки, реальная перестрелка прямо на моих глазах. Такое только в кино можно было увидеть. группы людей стояли друг против друга, выстрелы раздавались непрерывно, и даже издалека я видела вспышки огня от дульных стволов, жутко, настоящая жуткая перестрелка. Одна группа людей выступила против другой. Стало страшно, страшно по-настоящему. Кто-то закричал после очередного выстрела, я поняла, наверное, этого человека ранили. Выбираться бесполезно. Мне ничего не оставалось другого, как спрятаться за одной из колонн, что держала второй этаж веб-зону. Я не помню, сколько точно я там просидела. Мне было очень плохо и страшно. Я пыталась дозвониться до Дарины, но она не отвечала. А потом кто-то схватил меня за руку и вздёрнул. Резко развернул, прижал спиной к себе, обхватив сильной рукой мою талию. Я почувствовал резкий аромат парфюма, смешанный с сигаретным дымом, Под своей коже я ощутила канаты тугих мышц, меня бросило в жар. Окружающий мир словно загорелся и меня окутало пламенем, изжигая нещадно, когда я ощутила близость опасного незнакомца. Возле моей головы что-то щелкнуло, громыхнуло, как тяжелый металл. Я догадалась, что это может быть пистолет. И мое сердце пропустило удар. А затем суету пронзил холодный громовой голос, заставляя мои внутренности покрыться льдом. «Разошлись все, все до единого. У меня заложница».